Мужчина допил остатки чая. Секунду, подержав пустую чашку, он небрежно бросил ее через плечо. Она упала на ковер и прокатилась полукругом, не разбившись. У Геста зазвенело в ушах. Комната внезапно показалась ему темной. Когда Шрамолицей взмахнул своим бритвенно-острым ножом, Гест не удержал невнятного возгласа. Казалось, колсидеец этого не заметил. Он наклонил голову и улыбнулся Гесту, словно кокетливая змея. Сейчас ты сядешь сюда, за свой стол, и мы вытянем из тебя еще немного правды. Я вижу, как она прячется в твоих глазах. Я не знаю правды. У меня есть подозрения и только. Однако эти подозрения стремительно сплетались в логическую картину. Элис, одержимая своими исследованиями драконов, неожиданная поддержка Седриком ее нелепой экспедиции в дождевые чащобы, чтобы посмотреть на этих тварей, Во время их последней ссоры он ведь даже упоминал имя бегости, кажется. Или во время предпоследней. как Какой-то идиотизм насчет возможности заработать целое состояние. Гест с отвращением хмыкнул. В течение последних нескольких лет Седрик видел, как он маневрирует в купеческом мире. Он бегал с поручениями Геста, приносил чай, чистил щеткой одежду и, да, согревал его постель. Он решил, что достаточно умен чтобы заключить небольшую сделку на стороне. Если бы он подверг риску только себя самого и Элис, Геста это могло бы просто позабавить. Но сейчас, пересекая комнату на подгибающихся ногах и садясь за стол с сочащимися кровью порезами на лице и с изуродованной рукой, он мог чувствовать только яростную злобу, но неумеху и предателя Седрика. Колсидейц присел на край стола и посмотрел на Геста сверху вниз. Он улыбнулся. Теперь я вижу немного гнева. Ты думаешь, эта салфетка должна была бы пропитываться его кровью, а не моей? Я прав, верно? Так вызови своего раба. И давай применим эту боль там, где ей надлежит быть. Гест старался говорить твердо. Я вам сказал. Он сбежал. Он обокрал меня и сбежал. Теперь я не имею к нему никакого отношения. Какую бы сделку он не заключил с бегасти к городам, он вел переговоры от себя лично. Это не имеет ко мне никакого отношения. Внезапно нахлынувшее на него возмущение тем, что Седрик устроил эту катастрофу, придало ему отваги. Подавшись вперед, он крикнул, «Вы, сударь, совершили серьезную ошибку». Колсидица это не впечатлило. Он склонил голову на бок и подался ближе, растягивая губы в улыбке. Однако на губах она и застыла, не затронув глаз. «Неужели?» «Но ну, не такую серьезную, как ты». Ты ответственен и понесешь ответ. То, что делает или чего не делает раб, отражается на его господине. Ты позволил одному из своих убежать, заключать сделки и обкрадывать тебя, и ничего не сделал для того, чтобы ему помешать. Так что тебе придется заплатить, как если бы твой конь взбесился на базаре или твой пес укусил ребенка в лицо, возможно пальцем, возможно кистью руки, а возможно жизнью. Не мне решать, сколько именно тебе надо будет заплатить, но отвечать тебе придется. Если он и подписал соглашение с Бегостикоридом. Я ничего об этом не знаю. По закону я этой сделкой не связан. Гест изо всех сил старался, чтобы его голос не дрожал. Нас, колсидийцев, мало интересует, что говорят законы удачного. Вот что интересует нас. Герцог, наш мудрый правитель, страдает от нездоровья». Мы знаем, что правильный прием лекарств, приготовленных из части дракона, вернет ему здоровье. Бегости Корред, один из наших ведущих торговцев экзотическими товарами, и именно на него была возложена честь приобрести необходимые частицы. Для того, чтобы во время выполнения этого поручения его мысли были свободны от всех забот, герцог взял под свою опеку всю семью Корреда. «Как ты прекрасно понимаешь, такое поручение — это высокая честь» но также и огромная ответственность. Тем не менее, уже достаточно долго никаких успехов не было, несмотря на всяческую поддержку со стороны герцога и его приближенных. И потому он с немалым удовлетворением принял известие о том, что бегасти к городу наконец удалось заручиться обещанием удачнинского торговца со столь прочной репутацией оказать ему помощь в приобретении товара. Приблизив свой клинок еще сильнее, Колсидейц добавил — Он упомянул нам не только этого Седрика, но и тебя, торговцы Геста Финбока. Очень многие наши купцы хорошо тебя знают. Все они сказали, что ты разносторонний и находчивый торговец, умеющий заключать выгодные сделки, но способный находить первоклассный товар. Итак, где наш товар? Не знаю. Гест успел прикусить язык раньше, чем выпалил эти слова, Подозревая, что, услышав их еще раз, скалсидеец отреагирует весьма резко. Он на секунду прикрыл глаза и попытался придумать такую тактику, которая позволила бы ему выпутаться из этой ситуации. Он прибег к давнему методу торговцев. Надо притвориться, будто способен выполнить требования покупателя. Позднее можно будет придумать отговорки. Или обратиться к городской страже. Вот что мне известно проговорил он, тщательно подбирая слова. Подняв перевязанную руку, он промокнул кровь с кончика носа. Это была ошибка, и начавшая подсыхать корочка прилипла к салфетке, и кровь закапала снова. Он решительно положил руки на крышку стола и постарался не обращать на это внимания. Седрик отправился в дождевые чащобы. Он взял с собой женщину, обладавшую немалыми знаниями о драконах, Подозреваю, что он надеется воспользоваться ее знаниями, чтобы добиться тесного контакта с драконами. Я должен был отправиться в поездку по своим торговым делам. Когда я вернулся, я не обнаружил никаких известий от него. Из дождевых чищоб сообщили, что он вошел в группу, сопровождавшую драконов в экспедиции вверх по реке дождевых чищоб. От экспедиции вестей не было. Все ее участники и драконы могли погибнуть. «Ха, это все старые новости». Когда Бегости Коретт отправлял твоего Седрика в путь, это задание было поручено не ему одному. Другие наши шпионы гораздо быстрее нам доложились. Мы направили на это дело все имевшиеся в нашем распоряжении ресурсы. Твой Седрик был всего лишь одним из многих возможных людей, с которыми мы имели договоренность. Так что перестань лгать. Мы уже знаем многое. Неужели ты решил, будто сможешь пересказать мне давние новости... И я этим удовлетворюсь. Ты вздумал отвлечь меня от выполнения моего задания? Тогда ты глуп. И ты убедишься, что за мысль, будто мы глупцы, тоже придется дорого платить? Честно, я знаю только то, что вам сказал. В его голосе зазвучало отчаяние. Такая демонстрация своих чувств нарушала все правила мудрой торговли, шла вразрез со всеми теми принципами, которых следовало придерживаться, имея дело с колсидийцами, Этим людям не следовало показывать свой страх, сомнение или слабость. Однако жгучая боль в руке, запах собственной крови, капающей с носа, и невероятная чуждость происходящего заставляли его буквально содрогаться. «Я тебе верю», — внезапно заявил Колсидеец. Он спрыгнул с края стола и лениво прошел к окну. Там он проверил остроту своего клинка на занавеске, распустив ее на лоскуты, Устремив взгляд в окно, он сказал, «Я тебе верю, потому что у нас похожая проблема. Мы не знаем точно, где находится бегасти Бегостикорет. Мы считаем, что он тоже отправился в дождевые чащобы. Ну, возможно, это означает, что он близок к тому, чтобы получить необходимый товар». Гест осторожно встал с кресла. Дверь была не так уж далеко, ковры были мягкими. Способен ли он медленно и неслышно дойти до двери, отпереть засов и благополучно скрыться раньше, чем этот человек заметит его побег? Он подозревал, что если не сумеет выбраться за дверь, то заплатит своей жизнью. Но если он выберется за дверь, то куда ему бежать? Он не сомневался в том, что колсидеет за ним погонится. От ужаса его одолевали тошнота, головокружение и слабость. Ты, конечно, знаешь, насколько кому-то из колсидийцев трудно найти такого человека, который повез бы его вверх по реке дождевых чащок. То, что бегасти сумел этого добиться, характеризует его изобретательность. Мы подозреваем, что ему помогал Сенат Арих. Возможно, они оба заняты исполнением своего поручения. Однако из-за этого с ними невозможно связаться. А это не годится. Это совершенно не годится. Гест шагнул к двери. Шрамолицый по-прежнему стоял к нему спиной. Еще шаг. Колсидеец водил клинком вверх и вниз по дорогостоящим гординам, словно точил его о прекрасную ткань. Геста это не волновало. Пусть бы занимался чем угодно. Он приблизился к двери еще на шаг. Еще один бесшумный шаг, и он совершит рывок к безопасности, отбросит засов, откроет дверь и бросится бежать, словно шпаренный кот». Мы сделали то, что должны были. Мы доставили послание тому, к кому нам возможно попасть. А этот человек, в свою очередь, передаст послание туда, куда нам самим отправиться нельзя. И он сделает это очень быстро. Колсидеец повернулся, раздался звук удара, словно кто-то один раз сильно стукнул в дверь. Гест обернулся, надеясь, что вернулся чет. Вместо этого в твердой древесине чуть подрагивала невероятно олиповатая рукоять короткого ножа. Секунду он не мог понять, что именно видит. Шрамолицый кашлянул, и Гест обернулся на него. Еще один небольшой нож с веселеньким красно-зелено-голубым узором на рукояти удобно балансировал в руке колсидейца. «Можешь бежать быстрее летящего ножа? Давай проверим». «Нет, пожалуйста, не надо. Чего вы от меня хотите?» «Скажите прямо, и если я смогу, то отдам вам». «Обязательно». «Вам нужны деньги?» «Вам нужны...» «Тихо!» Это мягкое слово было брошено очень сурово. Гест замолчал. «Все очень просто. Нам нужен товар, который был нам обещан. Части дракона. Чешуя, кровь, зубы, печень. Нам не важно уже, кто именно их поставит, лишь бы товар доставили быстро. Когда он придет...» Ты увидишь, насколько щедр герцог колсиды Тот, кто доставит потребное, будет стариться и вознагражден не только деньгами, но и почестями. В течение многих поколений ваш дом будут прославлять и уважать все те, кто служит его светлости. Итак, ты начнешь с того, что разыщешь Сенада Ариха и бегасти Корида. Вот тут рядом с твоим прекрасным столом шкатулки для каждого из них. В каждой находится дар от герцога, который будет им дороже их собственных жизней. Не потеряй их, они незаменимы. Если они потеряются, ты заплатишь за них собственной жизнью. Когда ты будешь их отдавать, то должен напомнить каждому из них, что их старший сын шлет им приветствие и заверяет в том, что их наследники процветают под опекой герцога. Такое сейчас способны сказать не все члены их семей, но в отношении их старших сыновей это пока еще так. Чтобы это по-прежнему было так, им нужно всего лишь завершить выполнение своих поручений. При должной мотивации они наверняка охотно помогут тебе отыскать твоего беглого раба. И товар, который был нам обещан. С каждым словом, произнесенным чужаком, Гест все сильнее падал духом. Он сделал последнюю попытку. Неизвестно, получится ли добыть частицы драконов. Драконы оставили косарик». Они и их хранители ушли. Откуда мне знать? Они все могли погибнуть. Ну что ж, тебе надо надеяться, что хотя бы один из них еще жив. И что твой раб способен поставить товар по сделке, которую он заключил от твоего имени. Если же нет... Ну, я уверен, что нам обоим не хочется думать о том, каков тогда будет конец. А теперь мне пора. Мужчина спрятал свой сверкающий клинок. Крошечный метательный ножик исчез там, откуда появился... От облегчения ноги у Геста ослабели даже сильнее, чем от страха. «Я сделаю все, что смогу». Ему было легко произнести эти слова. Он был готов дать любое обещание, покуда колсидеец направлялся к двери. «Знаю, что сделаешь», — откликнулся шрамолицей. Он приостановился, сжав пальцами рукоять брошенного в дверь ножа и, резко рванув, высвободил его из темной древесины. Секунду он рассматривал лезвие. «У твоих родителей чудесный дом», — заметил он. «И, несмотря на годы, твоя мать остается вполне привлекательной женщиной, пухленькой и хорошенькой без шрамов». С ухмылкой произнеся эти слова, он заставил нож исчезнуть. А потом он открыл задвижку, шагнул в дверь и исчез. Гест достиг ее в два прыжка, захлопнул и крепко запер. Ноги отказали ему, и он рухнул на пол». Глубоко и судорожно дыша, он пытался успокоиться. «Я в безопасности», — сказал он вслух. «В безопасности». Однако эти слова были ложью. Этот человек недвусмысленно угрожал его близким. Если он решит, что Гест ему не повинуется, он убьет мать Геста и, возможно, его отца, а потом он снова придет к самому Гесту. Он с трудом поднялся на ноги и проковылял к своему креслу. Он все еще не осмеливался открыть дверь и кликнуть Чеда. Возможно, колсидеец и сейчас прячется за створкой. Он налил себе чашку чая. Когда жидкость полилась из носика, от нее все еще шел порог. Неужели прошло так мало времени с того момента, как этот идиот Чед оставил поднос с чаем и бросил геста на милость этого убийцы-садиста? Неужели еще утро? Ему казалось, что прошло уже несколько дней». Он взял чашку двумя трясущимися руками и начал понемногу пить чай, дожидаясь, чтобы горячий напиток принес успокоение. Его взгляд упал на сумку, оставленную чужаком около стола. Она была в колсидийском стиле, открытый мешок из рыхлой ткани. Внутри оказались две деревянные шкатулки с эмалевыми медальонами. Сверкающий алый черный знак принадлежал герцогу, когтистая лапа хищника — По краю шкатулки был выложен узор из чередующихся жемчужин и мелких рубинов. Одни только шкатулки стоили небольшого состояния. Что в них лежало? Нечто уникальное? Он вертел одно из них в руках, пытаясь отыскать потайную защелку. С его обернутой салфеткой руки на жемчужины сочилась кровь, делавшая их нежно-розовыми. Что бы в них ни лежало... Это станет справедливым вознаграждением за все то, что Гесту пришлось вытерпеть этим утром. Ему причитается возмещение. К нему начал возвращаться гнев. Он обратится в городскую стражу. Удачнинские торговцы вообще недолюбливают колсидийцев. Когда они узнают, что по городу бродит сумасшедший убийца, они затравят его, как бешеного пса. А еще, — решил Гест, — если пойдут разговоры о предательстве Седрика Мильдара, приманившего в удачный такого негодяя... Ну что ж, Гесту нет дела до репутации Седрика и его семьи. Секретарю следовало бы подумать о таких вещах до того, как обокрасть Геста. Громкий стук в дверь выдернул его из кресла. Он встал, дрожа всем телом, забыв о шкатулке, которую держал в руках. Последовал еще один громкий стук, и раздался голос Чеда. «Сударь, ваш гость ушел!» — Я подумал, что вам захочется узнать. Я нашел тот свиток, который был вам нужен. Тот в шкатулке из розового дерева со стеклянной крышкой. Он оказался в одном из шкафов вместе еще с несколькими. — Сударь! — Гест поплелся к двери. Здоровой рукой он открыл задвижку. — Зови целителя, дурень! Ты оставил меня на милость безумца и кликни городскую стражу. Немедленно! — управляющий застыл, вперившись в него, сжимая в руках нарядную шкатулку с драгоценным свитком. Шкатулка, которую продолжал держать Гест, вдруг тихо щелкнула. Неосторожное движение открыло потайной замочек. Две половинки крышки поднялись сами. Оттуда пришел запах пряностей и грязной соли. Гест заглянул внутрь. Кисть руки, лежавшая в шкатулке, была маленькой, но хорошо сохранившейся это была деткая ручка ладонью вверх с пальцами раскрытыми словно в мольбе. серебряный браслет охватывавший неровную кульчу запястья не закрывал торчащих оттуда костей предплечья они были неровными скорее размаженными чем отрезанными милость сада прибудет с нами ахнул чет казалось управляющий вот вот упадет в обморок гест с трудом смог выговорить только целителя чет и не болтливого «А не городскую стражу, сударь!» Управляющий был в полном недоумении. «Нет! И никому об этом ни слова!» Двенадцатый день месяца перемен. Седьмой год Вольного Союза Торговцев. От Детози, смотрительница Голубятни в Трихоге, Рейлу, исполняющему обязанности смотрителя Голубятни в удачном. «Рейл, с немалым сожалением вынуждена сообщить тебе...» о том, что теперь уже мы получили жалобу на вскрытые послания. Малта Вистрит-Хупрус подала смотрителям Голубятни в Трихоге уведомление, что два ее недавних послания от ее матери, Кифрии Вистрит-Хевен из Удачного, оказались вскрытыми, прочитанными и заново запечатанными сургучом низкого качества. Хотя она сообщает, что в обоих посланиях не содержалось ничего секретного, только семейные новости и обсуждение исчезновения сельдена Вистрита — Обеих женщин тревожит то, что повторяющаяся картина в виде поврежденного сургуча или странно свернутых посланий обнаруживается во всей их корреспонденции, пересылаемой голубиной почтой. Под вопросом оказывается порядочность смотрителей голубятин. Мне нет нужды напоминать тебе о том, что конфиденциальность торговых дел и охрана тайны любой связи — это единственная основа, защищающая нашу гильдию от частной конкуренции. Если торговцы потеряют веру в нашу порядочность, все мы можем лишиться средств к существованию. Хотя я уверена что на всех уровнях гильдии пройдут официальные обсуждения, я умоляю тебя вести всю связь со мной и Эреком на профессиональном уровне и бдительно следить за всеми несоответствиями. Аккуратно регистрируй все, что заметишь, и, пожалуйста, держи нас с Эреком в курсе всего, что будешь замечать, относительно птиц футляров для посланий сургучных и свинцовых печатей а также состояние полученных посланий мы серьезно озабочены дитози и эрек